И наставники, открывшие разделённым народом различные пути развития общества, были подосланными лабиринтом двойниками. Скорее всего, так оно и было. Хотя лабиринт смог использовать и другие, не столь прямолинейные способы воздействия, убедившись, что не дравары, не дравортаки не подходят на роль хозяев, лабиринт потерял к планете интерес и на какое-то время забыл о ней.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 Селиком и полностью принадлежать самим Дравортакам. Лабиринт просто не способен выдать подобный бред. Дравортаки же не только себя стали превращать в уродливых монстров, которых вы называете механиками, но также решили нести своё учение жителям других планет, используя ходы лабиринта,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 Но нам тогда крепко досталось. Почему лабиринт не поступил так же с дровартаками? Почему он позволяет механикам беспрепятственно разгуливать по своим переходам? Каким-то образом дровартакам удалось быстро и без помех подсоединиться к сети Локуса и загнать в него всю информацию о своей империи. Они и сами не понимали, что делали, просто стремились застолбить себе место в новой вселенной.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 Похоже, что ещё в самую первую вашу встречу ты произвёл на него неизгладимое впечатление. Пытаясь осмыслить полученную информацию, Кейск прикрыл глаза и прижался затылком к прохладному кирпичу стены. Сохраняя корректное молчание, голос ждал, какое решение он примет. Наконец Кейск оторвал затылок от стены и плотно прижав ладонь к албу, провёл её вниз по лицу. На подбородке и щеках уж снова проступила колючая щетина. "Я не имею права принимать решения за всех", сказал он. "Что я могу рассказать своим спутникам из того, что узнал от тебя?" "Всё, что сочтёшь нужным", ответил голос, и, как показалось Кейску, облегчённо вздохнул.